Ко мне в гости пришла белка. Уселась рядом с лавочкой, на которой я расположилась, и уставилась на меня. «Привет!» – поздоровалась я. «Тебя угостить надо, наверное». В сумке не нашлось ничего, что я могла бы ей предложить. Рука нашарила маленький пакетик с чипсами, о котором я совсем забыла. Я купила его давным-давно, в пакете оставалось совсем немного, и чипсы только чудом не рассыпались в сумке. «На!» – протянула я белке ладонь, на которой лежало угощение. Она тут же схватила картофельный ломтик и устроилась на безопасном от меня расстоянии. «Правильно! А то вдруг заберу обратно!» Я ждала Пожарова, который, разумеется, после моего сообщения о покушении резко забыл о делах. Уточнил место, где мы сможем встретиться, но не обещал быть скоро. Поэтому я успела купить кофе, с которым и отправилась в ближайший сквер. Пока Степан несся ко мне на всех своих алых парусах, я решила обдумать то, что мне рассказала Елена. Из нашей беседы мне запомнились несколько моментов. Они упорно проявлялись на фоне других мыслей, упрямо отодвигая их в сторону. Во-первых, таинственный друг Воронцовый, которого она скрывала от публики, очень меня заинтересовал. По какой-то причине Маша ничего не рассказывала о нем даже самому близкому человеку, Елене. Такая таинственность, по словам Мельниковой, была ей не присуща. Предыдущие романы Маша не скрывала, знакомила лучшую подругу со своими парнями, а этого спрятала за семью замками. С чего это вдруг? Во-вторых, кулон в виде черного камня который Эньо подарил Маше. Кулон отсутствовал в коробке. Значило ли это, что Маша надела это украшение, уходя на последнее в своей жизни свидание? Скорее всего, так и было. Тем более, что Елена сообщила о невероятной Машиной любви как к кулону, так и к тому, кто его подарил. Это был Кирилл Долгов. Эньо Человек, который умер полгода назад. Нина Головачева обнаружила, что некоторые, кто преданно служил Эньо, умирали от сердечных приступов. Они случились даже у тех, кто о таком органе, как сердце, даже не вспоминал. Оно не беспокоило. Вот прям таки какая-то кардиологическая эпидемия. Мария Воронцова Устроившая шоу с разбитым мобильником и обнаруженная зверски убитой рядом с моим домом, была ярой поклонницей Эньо Долгова, переживала его гибель и чтила память. Все ниточки велик Энио. но не сплетались в нужный узор, разлетались в разные стороны, создавая запутанное нечто. Я не могла их собрать от слова вообще, теряла из вида. Да что там ходить кругом до да около? Все говорило о том, что энио восстал и мстит мне за свою безвременную кончину. Только делает это невероятно жестоко, словно хочет сказать, что смерть всех тех, с кем он был знаком, великая случайность, абсолютное совпадение. Если сможешь, Таня, доказать, что это не так, то вступай в игру. Нет. Дело не в недосыпе и даже не в том, что я только что допустила мысль о переселении душ или о чем-то подобном. А что вообще существует в этом мире, кроме дождя, любви и спящего Кирьянова? Что я знаю о потусторонних мирах, кармических воплощениях или магических заклинаниях? Только то, что все это нельзя потрогать купить или продать нельзя заглянуть в будущее хоть убей а еще я знаю что к тому что нельзя объяснить всегда прикладывает руку обычный человек и будь он даже в остроконечной шапке даже умей он угадывать будущее или ворошить прошлое он все равно смертен кирилл долгов известный под именем Эньо, мертв, проверено. Так кто же мутит теперь воду вокруг его громкого имени?